Глава девятая. Петр, редактор. Суворину в то время было всего лет десять, и новое время еще не существовало, а газета была необходима. Русский народ из коней славился тем, что не мог жить без газеты. Гостинодворцы невероятно скучали, лишенные удовольствия давать взятки репортерам бульварной прессы. Министры горевали, некому восхвалять наши действия. Законя... за коня виноват записателя. Великие люди плакали, когда мы умрем. Кто напишет о нас некрологи? Помрем, как говорят хохлы, и некролога не побачим. Тогда сам Петр решил издавать газету. Недолго думая, он подал прошение о разрешении ему газеты под названием «Куранты о всяких делах московского государства и окрестных государств». Газета велась довольно смело. В ней задевались не только полиция, Германия и духовенство, но и высшие сановники. Однако газета ни разу не подверглась конфискации, и редактор ни разу не был оштрафован и даже не посажен в кресты. Можно смело сказать, что во время курантов газетные работники пользовались полнейшей свободой слова. Это был лучший период в периодической русской печати. Народ роптал.